Ленин, обращавший такое пристальное внимание на все мельчайшие детали управления, вплоть до назначения конкретных солдат в караул возле его кабинета в Смольном, остался абсолютно в стороне от работы Конституционной комиссии и лишь бегло просмотрел результаты ее работы. Это примечательно и свидетельствует о том презрении, которое он испытывал к тексту Конституции, имевшей в его глазах лишь одну цель – создать видимость расплывчатой, анархической государственной структуры, за которой могла бы прятаться стальная рука партийного контроля. Конституция 1918 года вполне отвечала циничным критериям хорошего основного закона. Она была краткой и запутанной. Первая ее статья провозглашала Россию республикой советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Вся власть в центре и на местах отдавалась этим советам. Положения эти порождали вопросов больше, чем ясности, поскольку в последующих статьях не разъяснялось, как власть должна делиться между центральными и местными органами, между самими советами. В статье 56 говорилось, что в границах под ведомственной территорией высшей властью являются съезды советов, края, губернии, районы и власти. Но поскольку каждый край включал несколько губерний, а каждое губернее множество районов и властей, это положение оказывалось бессмыслицей. Все еще больше запутывалось статьей 61, поскольку она в противоречии принципу, согласно которому съезды советов являлись высшей властью на своей территории, требовала, от региональных советов заниматься лишь местными вопросами и одновременно проводить в жизнь решения высших органов советской власти. Неспособность Конституции 1918 года определить и разграничить круг полномочий советских органов на различных территориальных уровнях служила еще одним доказательством того, что большевики не собирались переоценивать ее вес и значение но все жена усиливала центробежные тенденции, давая им конституционное оправдание. Тенденции эти усугублялись отказом правительства субсидировать губернские советы. В феврале 1918 года на требование губернских советов выделить им денег Петроград ответил, что им следует добыть средства, облагая безжалостными налогами имущие классы. Пролетарская революция, 1925 год, номер 3, 38, страница 161, 162. В результате этой рекомендации местные власти стали облагать буржуазию на своей территории самовольными контрибуциями. Чтобы добиться полной свободы действий, Ленину требовалось срочно освободиться от подотчетности Центральному исполнительному комитету. По инициативе большевиков, Вторым съездом Советов был распущен старый исполком и избран новый, в котором большевики заняли 58% мест. Такая расстановка сил давала большевикам гарантии, что, голосуя единым блоком, они могут провести или блокировать любую резолюцию, хотя им приходилось сейчас считаться с горластым меньшинством левых эсеров, правых эсеров и меньшевиков. СССР и меньшевики не признавали законность Октябрьского переворота и отказывали большевикам в праве формировать правительство. Левые эсеры принимали Октябрьский переворот, но сохраняли множество демократических иллюзий, в частности, стремились к формированию коалиционного правительства из всех партий, представленных в Советах. Небольшевистское меньшинство серьезно уверовало в принцип – Большевики придерживались его только на словах, согласно которому ЦИК являлся советским законодательным органом, имевшим решающее слово при формировании кабинета и определении круга его деятельности. Полномочия эти ЦИК получил благодаря резолюции, предложенной Лениным и принятой Вторым съездом Советов. Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановляет образовать для управления страной вплоть до созыва учредительного собрания Временное рабочее крестьянское правительство, которое будет именоваться Советом народных комиссаров. Контроль за деятельностью народных комиссаров и право смещения их принадлежит Всероссийскому съезду советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и его Центральному исполнительному комитету. Яснее сказать было нельзя. Ленин, тем не менее, твердо намеревался отбросить этот принцип и вывести свое правительство из-под контроля ЦИКа и любого другого внешнего органа. Именно этого он и добился через 10 дней после того, как стал главой государства. Историческое противостояние между большевиками и ЦИКом было обозначено, когда последний потребовал, чтобы большевики расширили состав Совнаркома, включив в него представителей других социалистических партий. Все политические партии выступали против того, что большевики заняли все должности в Савнаркове. В конце концов, съезд советов избирал их, чтобы они представлялись советы, а не свою партию. Недовольство этим оформилось и приняло угрожающие формы, когда через три дня после большевистского переворота Союз Железнодорожных Рабочих, крупнейший профсоюз России, выдвинул ультиматум с требованием создания социалистического коалиционного правительства. Для всякого, кто помнил октябрь 1905 года, и ту решающую роль, которую железнодорожная забастовка сыграла в падении царизма, это должно было стать серьезным предостережением. Профсоюз, сотни тысяч членов, которые были разбросаны по всей стране, мог полностью парализовать транспорт. В августе 1917 года он обеспечил победу Керенского над Корниловым. В октябре он сперва принял лозунг «Вся власть Совета», но как только его руководство осмыслило, каким образом этот лозунг использовали большевики, оно сразу выступило против них, требуя, чтобы Совнарком был заменен коалиционным правительством. 29 октября Союз заявил, что если в правительство... Не войдут представители всех социалистических партий. Он объявит забастовку. Угроза была серьезна, поскольку большевикам, готовящимся к контрнаступлению Керенского, нужны были поезда для переброски войск на фронт. Большевики созвали Центральный комитет. Ленин и Троцкий, занятые организацией обороны против наступления Керенского, присутствовать на нем не могли. Центральный комитет в их отсутствие поддался панике и уступил требованиям Союза, признав необходимым расширение базы правительства посредством включения в него представителей других социалистических партий. Он также подтвердил, что Совнарком – орган ЦИКа и отчитывается перед ним. Комитет делегировал Каменева и Сокольникова на переговоры с представителями профсоюза и других партий о формировании нового советского временного правительства. По существу резолюция это означало отказ от власти, завоеванной в ходе Октябрьского переворота. Позднее, в тот же день, 29 октября, Каменев и Сокольников присутствовали на совещании восьми партий и нескольких межпартийных организаций, созванным Союзом железнодорожных рабочих. В соответствии с принятой большевистским ЦК резолюции Они согласились ввести в Совнарком меньшевиков и эсеров на том условии, что те примут резолюции Второго съезда Советов. Совещание назначило комиссию для выработки условий преобразования Совнаркома. Условия Союза были приняты, и поздно вечером в его местной организации был отправлен приказ отменить забастовку, но оставаться наготове. Чувство облегчения, которое принес большевикам достигнутый компромисс, исчезла на следующий же день, когда они узнали, что союз, поддержанный социалистическими партиями, повысил свои требования и стал добиваться, чтобы большевики совсем вышли из правительства. Большевистский Центральный Комитет все еще в отсутствии Ленина и Троцкого провел большую часть дня, обсуждая это требование. Обсуждение проходило в атмосфере крайне напряженной поскольку в город с минуты на минуту могли ворваться выступавшие на стороне керенского силы под командованием атамана Краснова. Каменев, пытаясь спасти хоть что-то, предложил компромисс. Ленин передает обязанности председателя Совнаркома, лидеру эсеров Чернову, но большевики оставляют за собой второстепенные посты в коалиционном правительстве, уступая ведущей роль эсерам и меньшевикам. Трудно предугадать судьбу этих соглашений, если бы в тот же вечер не стало известно, что сила Красного отбиты. Как только военная угроза отпала, Ленин и Троцкий сосредоточились на катастрофическом положении, в котором оказались большевики из-за капитулянской политики Центрального комитета. 1 ноября на очередном заседании ЦК Ленин разразился неудержимой бранью. Политика Каменева, потребовал он, должна быть прекращена немедленно. ЦК следовал вести переговоры с Союзом для дипломатического прикрытия военных действий, то есть не с честными намерениями, а лишь для того, чтобы добиться его содействия в борьбе против сил Керенского. На большинство ЦК это не произвело сильного впечатления. Рыков выступил с мнением, что большевики не смогут удержать власть. Провели голосование. Десять членов ЦК стояли за продолжение переговоров о создании нового коалиционного правительства с другими социалистическими партиями. И только трое поддержали Ленина. Троцкий, Сокольников и, по-видимому, Дзержинский. Даже Свердлов оказался не на его стороне. Ленин потерпел унизительное поражение. Его товарищи готовы были отказаться от завоевания Октября, и вместо установления диктатуры пролетариата, поделить власть с мелкобуржуазными партиями и остаться в меньшинстве. На помощь Ленину пришел Троцкий, предложивший хитрый компромисс. Троцкий начал с возражений капитулянтам. «Нам говорят, мы не способны строить, но тогда надо просто уступить власть тем, которые были правы в борьбе против нас, а ведь мы уже сделали большую работу. Нельзя, — говорят, — сидеть на штыках, но без штыков нельзя». Нам нужен штык там, чтобы сидеть здесь. Вся эта мещанская сволочь, что сейчас не в состоянии встать ни на ту, ни на другую сторону, когда узнает, что наша власть сильна, будет с нами, в том числе и Вик-Жель, Союз Железнодорожников. Мелкобуржуазная масса ищет силы, которой она должна подчиняться. Как любила говорила императрица Александра Федоровна, Россия любит кнут. Чтобы выиграть время... Троцкий предложил формулу. Переговоры о создании коалиционного правительства продолжать только с левыми эсерами, единственной партией, принявшей октябрьский переворот. С остальными социалистическими партиями переговоры прекратить, если еще одна попытка не приведет к соглашению. Это показалось разумным выходом из тупикового положения, и предложение было принято. Ленин, решительно вознамерившийся покончить с пораженческими настроениями в рядах большевиков, возобновил на следующий день атаку и потребовал, чтобы Центральный комитет осудил оппозицию. Требование было странное, поскольку против воли большинства выступал именно он. В последующей за этим дискуссии Ленину удалось расколоть своих противников. Резолюция, осуждающая оппозицию, была принята десятью голосами против пяти. В итоге пятеро выступавших в последнем голосовании против подали в отставку Каменев, Рыков, Зиновьев, Милютин и Ногин. 4 декабря и «Известия» опубликовали открытое письмо, в котором «Пятерка» объясняла свои действия. ЦК РСДРП, большевиков, 1 ноября принял резолюцию на деле, отвергающую соглашение с партиями, входящими в Совет рабочих и солдатских депутатов для образования социалистического советского правительства. Мы считаем, что создание такого правительства необходимо для предотвращения дальнейшего кровопролития. Однако это новое решение вызвало со стороны руководящей группы ЦК ряд действий, которые явно показывают, то она твердо решила не допускать образования правительства советских партий и отстаивать чисто большевистское правительство во что бы то ни стало, и каких бы жертв рабочим солдатам это не стоило. Мы не можем нести ответственность за эту гибельную политику ЦК, проводимую вопреки воле громадной части пролетариата и солдат Мы складываем поэтому с себя звание членов ЦК – иметь право откровенно сказать свое мнение массе рабочих и солдат и призвать их поддержать наш клич. Да здравствует правительство из советских партий! Через два дня Каменев ушел с поста представителя ЦИКа. Четверо народных комиссаров из 11 тоже подали в отставку. Нагин – торговля и промышленность, Рыков – комиссариат внутренних дел, Милютин – земледелие и Теодорович – снабжение. Нарком труда шляпников подписал письмо, но с поста не ушел. Подали в отставку несколько большевиков, занимавших низшие должности в Саннаркоме. «Мы стоим на точке зрения, — гласило их письмо, — необходимости образования социалистического правительства из всех советских партий. Мы считаем, что только образование такого правительства дало бы возможность закрепить плоды героической борьбы рабочего класса и революционной армии в октябрьские и ноябрьские дни» мы полагаем что вне этого есть только один путь сохранение чисто большевистского правительства средствами политического террора на этот путь вступил совет народных комиссаров мы на него не можем и не хотим вступать мы видим что это ведет к отстранению массовых пролетарских организаций от руководства политической жизнью к установлению безответственного режима и к разгрому революции страны нести ответственность за эту политику мы не можем поэтому слагаем себя перед цик звание народных комиссаров. Ленин очень спокойно воспринял эти протесты и отставки, поскольку был уверен, что заблудшие овцы снова вернутся в стадо, что в конце концов и произошло. Куда еще им было идти? Социалистические партии от них отвернулись, либералы, придя к власти, отправили бы их в тюрьму, а правые без сомнения повесили. Само их физическое выживание зависело от успеха Ленина. Решения, принятые большевистским центральным комитетом, означали, что большевики готовы были делить власть только с теми партиями, которые согласятся на роль младшего партнера и будут беспрекословно утверждать большевистские резолюции. За исключением четырех месяцев декабрь 1917-март 1918 года Когда большевики допустили левых эсеров в состав Совнаркома, так называемое советское правительство никогда не отражало реального состава советов. Оно было и оставалось правительством большевиков. А советы использовались лишь для прикрытия и маскировки. Ленину удалось отбиться от угрозы раздела власти с соперничающими социалистическими партиями. Но все еще приходилось иметь дело с требованием ЦИКа чтобы ему, как советскому парламенту, подчинялись народные комиссары. ЦИК, избранный большевиками в октябре, претендовал на роль Социалистической Думы, уполномоченный осуществлять надзор за действием правительства, формировать кабинет и издавать закон Старый ЦИК, разогнанный большевиками, продолжал собираться иногда в открытую, иногда тайно, вплоть до конца 1917 года. Революция, том 3, страница 90-91. На следующий день после переворота ЦИК начал вырабатывать собственный устав, предполагающий разветвленную структуру пленумов, президиумов и комиссии всякого рода. Ленин считал эти парламентские потуги смехотворными. С первого же дня он игнорировал ЦИК и в издании декретов, и в назначениях на руководящие посты. Вот, например, как был избран новый председатель ЦИКа. После отставки Каменева Ленин решил, что более всего на этот пост подходит Свердлов. У него не было причин опасаться, что ЦИК не одобрит его выбора. Но поскольку не было и абсолютной уверенности, он хотел его обойти. Ленин вызвал Свердлова. — Яков Михайлович, — обратился к нему, — я хочу просить вас быть председателем в ЦИКа. Что вы на это скажете? По-видимому, Свердлов согласился поскольку Ленин заявил, что после одобрения партийным ЦК необходимо тщательно провести эту кандидатуру большевистской фракции ЦИКа. Ленин поручил Свердлову пересчитать заранее все голоса и лично проследить, чтобы все входящие в ЦИК большевики присутствовали на голосовании. Все прошло по плану, и 8 ноября Свердлов был избран 19 голосами против 14. Находясь на этом посту вплоть до своей смерти в марте 1919 года, Свердлов всегда обеспечивал утверждение ЦИКом всех партийных постановлений после условного обсуждения. Сходным образом Ленин проигнорировал ЦИК, подбирая кандидатов для замещения освободившихся после отставки наркомов постов в правительстве. Он назначил их, 8 11 ноября после короткого обмена мнениями с другими большевиками из цк и не испросив одобрения ЦИКа. Однако ему все же приходилось считаться с тем решающим обстоятельством, что ЦИК обладал законодательной властью и правом одобрения или вето при издании правительственных декретов первые две недели нового режима председатель цик каменев сумел изолировать сосовнарком от исполкома не объявляя заранее о его созывах и не оглашая заблаговрем на повестку дня совнарком и издавал декреты не беспокоясь о том чтобы заручиться одобрением цика вообще процедура работы правительства была в то время так не отработана что некоторые большевики даже не будучи членами кабинета издавали декреты по своей собственной инициативе, не ставив известность ни нарком ни Исполком. Два таких декрета привели к конституционному кризису. Одним из них был декрет о печати, принятый правительством в первый же день своего существования, 27 октября. Под декретом стояла подпись Ленина, хотя текст подготовил Луначарский, видимо, по инициативе и с удобрения Ленина. В этом примечательном документе говорилось, что контрреволюционная печать, термин не был определён, но, очевидно, относился ко всем газетам, не признававшим законности Октябрьского переворота, наносит вред, и что поэтому необходимо ввести временные экстренные меры для пресечения потока грязи и клеветы. Все газеты, выступавшие против новой власти, должны были быть закрыты. Как только новый порядок упрочится, следовало далее, Всякие административные воздействия на печать будут прекращены, для нее будет установлена полная свобода. Страна уже стала привыкать к произволу, творимому с февраля 1917 года над газетами, к разгрому типографий. Вначале подверглись нападкам и были закрыты реакционные издания. Вслед за тем в июле та же судьба постигла большевистскую прессу. Придя к власти, большевики эту практику узаконили и стали широко использовать. 26 октября военно-революционный комитет организовал погромы в редакциях оппозиционных органов печати. Было закрыто, проводившие твердую антибольшевистскую линию «Наше общее дело» и арестован редактор Владимир Бурцев. Та же судьба постигла меньшевистский день, кадетскую газету «Речь», «Правое новое время» и «Правоцентристские биржевые ведомости». Типографии, в которых печатались день и речь, были конфискованы и переданы большевистским журналам. Многие из закрытых изданий вскоре стали выходить вновь под другими названиями. Декрет о печати делал заявку на больше Он полностью упразднял независимую печать в России, традиции, которые восходили к Екатерине II. Возмущение, вызванное декретом, было чрезвычайным. Дошло до того, что в Москве контролируемый большевиками военно-революционный комитет декрет аннулировал, объявив 21 ноября, что экстренные меры отменяются, и печать вновь пользуется полной свободой. В ЦИКе Юрий Ларин осудил декрет о печати и предложил резолют своего отмени. 27 ноября, 1917 года «Союз русских писателей» выпустил одноразовую газету, названную «Газета протест», на страницах которой крупнейшие русские литераторы излили гнев по поводу этой беспрецедентной попытки подавить свободу слова. Короленко писал, что, читая ленинский указ, краснел от стыда и возмущения. Кто Я по праву лишил меня, как читателя и члена местного общества, возможности знать, что происходит в столице в эти трагические минуты? И кто заявляет притязание закрыть мне, как писателю, возможность свободно высказывать согражданам свои мысли об этих событиях без цензорской указки? Предвидя, что это и подобные меры, особенно в области экономики, вызовут сильное сопротивление съезда Советов и ЦИКа, Большевики приняли еще один закон, регламентирующий взаимоотношения между правительством и советами. Декрет под названием «О порядке утверждения и опубликования законов» закреплял за Совнаркомом право действовать в качестве законодательного органа. Полномочия ЦИХа сводились к ратификации или аннулированию уже вступивших в силу законов. Этот документ, полностью отменяющий условия, на которых съезд Советов всего за несколько дней до того уполномочил большевиков формировать правительство, был подписан Лениным. Однако из воспоминаний Юрия Ларина, меньшевика, который в сентябре 1917 года перешел на сторону Ленина и сделал с его самым влиятельным экономическим советником, нам известно, что подготовил и выпустил декрет именно он под свою ответственность и даже не поставил Ленина в известности. Последний узнал о новом законе, лишь прочтя о нем в официальной газете. Декрет Ларина-Ленина должен был действовать только вплоть до созыва учредительного собрания. До этого момента, говорил с нем, все законы будут составляться и публиковаться временным рабочим и крестьянским правительством Совнарком. За Центральным Исполнительным Комитетом Оставлялось право приостановить, изменить и отменить эти законы задним числом. Декреты. Том 1. Страница 29-30. Да, о том, когда был подписан декрет, нам установить не удалось. В большевистской прессе текст появился лишь 31 октября или 1 ноября 1917 года. Этим декретом большевистский совнарком присваивал себе право законодательной деятельности, аналогичное тому, что даровалось царскому правительству статьей 87 основных законов Российской империи от 1906 года. Такая упрощенная процедура, избавлявшая правительство от парламентской обструкции, могла порадовать гаремыкина или любого иного консервативного бюрократа старого режима. Но вовсе не этого ожидали социалисты от советского правительства. ЦИК с возрастающей тревогой следил за развитием событий. Он протестовал против нарушения своих полномочий бесконтрольным хозяинчинем Совнаркома и против издания декретов от имени ЦИКа, но без его утверждения. На заседании ЦИКа 4 ноября вопрос был поставлен ребром. Это решило судьбу советской демократии. Ленин и Троцкий были приглашены туда для объяснений, подобно тому, как царские министры отчитывались перед Думой, отвечая на запрос относительно правомочности своих действий. Левые эсеры желали знать, на каком основании правительство последовательно нарушало волю Второго съезда Советов, согласно которой оно должно было отчитываться перед ЦИКом, они настаивали, чтобы правительство прекратило издавать декреты. Ленин отнесся к происходящему как к буржуазному формализму. Он же давно решил, что коммунистическое правительство должно совмещать в одном лице полномочия законодательной и исполнительной власти. Ленин имел обыкновение нападать, сразу переходя в наступление, если перед ним ставили вопрос, на который он не хотел или не мог ответить. Одно за другим он стал выставлять контробвинение. Советское правительство не может быть связано формальностями. Пассивность Керенского оказалась фатальной. Те, кто подвергает его, Ленина, действия сомнению, выступают как апологеты парламентской обструкции. Власть большевиков опирается на доверие широких народных масс. Ни один из его аргументов не мог прояснить, почему он нарушал условия, на которых всего лишь неделю назад получил власть. Ответы Троцкого были немногим более убедительны. В советском парламенте, под этим подразумевался съезд Советов и его Центральный Исполнительный Комитет, нет, в отличие от буржуазного, антагонистических классов, а, следовательно, нет необходимости в общепринятом парламентском механизме. Из этого аргумента следовало, что там, где нет классовых различий, Не может быть и различий во мнениях, отсюда, в свою очередь, делался вывод, что существование различий во мнениях означает факто контрреволюцию. «Правительство и массы», — продолжал Троцкий, — «связаны не формальными процедурами и учреждениями, а живой и непосредственной связью». Предвосхищая Муссолини, который впоследствии использовал аналогичные аргументы для оправдания практики фашизма, Троцкий говорил «Пусть декреты не гладкие извне, но право живого творчества стоит выше формальной безупречности».